Глава 24. А между тем приблизился праздник плодородия. В свою очередь, несмотря на то, что я согласилась принять ухаживание Сайдера, подспудно надеялась, что из этого может выйти что-то действительно романтическое. Очень переживала и не переставала размышлять о том, во что всё это может вылиться. А ещё ждала, когда мы, наконец, сможем отправиться на поиски отца. Прадес и его кузен Див обещали, что отправится в путь, как только торжество подойдёт к концу. И дело было не только в торжестве, но и в том, что людям Сайдера просто-напросто необходимо было набраться сил. Именно озеро и всё, что на нём росло, позволяло сделать это быстро, но время было необходимо и пришлось ждать. Я не хотела, чтобы из-за моей прихоти погибли ещё и единственно возможные спасители. Мне хватило, что отец и его люди попали в беду. Закатное солнце окрасило небо в багряный цвет над валарийским поселением. Где-то вдалеке слышалось, как били барабаны. Из распахнутого Насти Шакнан долетали ароматы жареного мяса, чего-то сладковатого, и казалось, что всё это может заставить даже шибечащих на деревьях птиц испытать чувство голода. Мы торопливо одевались, уже изрядно опаздывая на столь знаменательное торжество. Сайдер облачился в светлое хлопковое одеяние, украшенное какой-то поблёскивающей рунами вышивкой. А я крутилась возле зеркала в одном из своих новых, лёгких и неизменно очень откровенных платьев с причудливыми витееватыми рисунками из золотых нитей. «А теперь я тебя причешу». произнёс Сайдер, полностью приведя себя в порядок и поправив на себе нарядный костюм. Взял гребень, что лежал на полочке у зеркала, вывел меня в комнату и, усадив на один из стульев, начал расчёсывать мои рыжие кудри. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я с любопытством, наблюдая за его необычным поведением. «Я ведь вполне могу причесаться сама». Прадос обошёл меня со стороны и посмотрел мне в глаза, А я сразу же вспомнила тепло его кожи, сладость объятий на берегу того дивного озера с эликсиром. Очень уж красноречивым и многообещающим был этот взгляд. С тех пор, как мы вернулись с той приозёрной прогулки, мужчина не позволял себе ничего лишнего. Мы просто спокойно общались, он рассказывал мне о местных традициях и обычаях. Нет, Сайдер мог приобнять меня или легко погладить по руке, но дальше этого не заходил. И вот именно сейчас, казалось, он хотел бы большего. Я и сама от чего-то этого захотела. Но лишь прикусила губу, стараясь отвлечься от подобных желаний на слабую, но отрезвляющую боль. Между тем мужчина спокойно произнёс. «У нашего народа есть традиция. Пара, что живёт вместе, считается почти супругами, почти лишь потому, что от законности их отношений отделяют лишь долгожданный венчальный обряд. К тому же у нас говорят «посмотри на волосы женщины, и ты поймёшь, насколько сильно её любит муж». От его слов щёки покрылись густым румянцем. Я вспыхнула, словно фитилёк. В комнате температура поднялась ещё как минимум на несколько градусов, хотя в ней и без того было душно. Погодой эта местность напоминала тропики, и связано это было, как мне стало известно, с озером. Оно не только давало силу местной флоре и фауне, но и дарило тепло, уют и, конечно же, чудное свечение, когда луна ярко светила, отражаясь в нём, а на землю спускались сумерки. «Очень интересный обычай и, честно говоря, необычный для вас. Вы ведь воины!» Пробурчала в ответ, совершенно не зная, как подавить неловкость и странное чувство, вспыхнувшие где-то глубоко внутри. Сердце с шумом стучало о грудную клетку, не желая успокаиваться. Надеюсь, что слышно было только мне, а не всем, кто мог сейчас находиться поблизости. И что со мной творится? Почему так реагирую? Ты правда считаешь, что раз мы воины, то лишены чувств? У нас, конечно, есть различия с вашими мужчинами, но мы такие же люди и тоже умеем любить. С неловкой улыбкой добавил он. Лицо вновь налилось краской. Я опустила глаза в пол, больше не в силах смотреть на этого жуткого провокатора, выбивающего почву у меня из-под ног. Вот что на него вдруг нашло и сподвигло на подобные откровения сейчас, накануне праздника. Тщательно расчесав мои волосы и отложив в сторону гребень, он аккуратно взял меня за руку и произнёс. «Идём мы, опаздываем». Там уже наверняка собралась половина поселения, и я, как сын прежнего правителя, должен был явиться намного раньше. Что мы будем там делать? Танцевать? Я очень волновалась. Это был мой первый выход в местное общество, ещё и в качестве невесты Прадеса, и я чувствовала себя неуверенно. Хотя прежде подобного испытывать не приходилось, я с радостью и уверенностью посещала балы и приёмы. Тут всё было другим, и было страшно. «Ничего страшного», — беззаботно отозвался Сайдер. «Танцевать ты умеешь. Я видел тебя на балу». «Это совсем другое дело. Там я была своей. Здесь ты тоже будешь своей», — уверенно произнёс он и подтолкнул меня к выходу из домика.